Глава тринадцатая Жизнь четвёртая Лучшее – враг хорошего Декан снова прикрыл глаза, показав тем самым, что всё, что он хотел сказать, сказал. Я не стал ему больше докучать и присел за стол к шиберу. Здоровяк ласково поглаживал свою дубину и улыбался. Покосился на меня, сложил руки на груди и, ухмыляясь, выдал. «Ну, давай». «Чего давать?» В России можешь даже на коленях стать я не против. Ты сейчас вообще про что? Крыша потекла от радости. Ну ты метис как ребёнок, ей-богу. Уже 30+, плюс, а всё ещё витаешь в облаках. Давай, включай думалку. По старой дружбе помогу немного. У нас скоро рес помечается так? Не скоро, вроде как. Не придирайся к словам. Получится через неделю, не получится через час. Уже не факт. Факт в том, Что нам это уже вообще пофиг. Мы в плюсе при любых раскладах. Да что там в плюсе? Мы в шоколаде с ног до головы. Смотри, что у нас есть. Он выводил из инвентаря кристаллик великого модификатора и покрутил его в пальцах. А теперь посмотри вон туда. Он ткнул в сторону, где было разложено наше оружие. Ты хочешь модифицировать мне оружие? Да когдацы о чём толку из здоровяк после его объяснений было несложно. Нет, не хочу. Это ты хочешь. Со страшной силой хочешь, даже вон на колени богутся собрался, установить великий модификатор на полимёд и всё. Никаких проблем больше не будет. Езвительные нотки в голосе напарника текли обильной патокой. Не хочу, покачал я головой. Не понял, ни на шутку удивился здоровяк. Как это не хочешь? В том виде, как ты сказал, не хочу. Удиви и меня. Я правильно понимаю, что ты со своими способностями можешь установить на любой простой ствол два модификатора. Ну да, ты же и сам видел. А если это будет ствол ботов? Я к любому оружию прибавлю плюсом два модификатора. Это довольно сложно, но ради тебя расстараюсь. Ну, так не лучше ли будет сначала найти подходящее оружие и только после этого превращать его в убийцу всего сущего? Кхм, уел. В таком ключе я и не думал даже. И, видать, точно немного кукуха отъехал от осознания того, чем обладаю. Но на наши пулеметы модификаторы все же поставить надо. Вот такие. И я выложил на стол большие модификаторы. Все толк будет. А когда я найду подходящий ствол, ты мне установишь на него уже самое лучшее. «Про сейчас я согласен», — кивнул Шибер. «А вот про потом...» «Не знаю, не знаю». У меня заказы на годы вперед будут расписаны, как отсюда выберемся. Да и дело у меня в этом регионе есть, после которого я вряд ли надолго в нем задержусь. Сменить придется. А ты придержи свои силы, я постараюсь быстро найти что-то подходящее. Ты, конечно, мне дружбан и как человек нормальный. Но с какого перепугу я должен делать то, что ты просишь? Так время уже давно обед. Просто отозвался я, чем вызвал усиленное движение мозговых извилин здоровяка. «И чё?» — не придя ни к какому выводу, выдал он из себя. «Ты мне желание задолжал, и оно именно такое». «Вот...» Дальше он опять вспомнил про мертвых ежиков в темном месте. «Господа, немного потише, пожалуйста», — попросил подошедший декан. Слова старика вмиг успокоили разбушевавшегося шибера, тот плюхнулся на кровать и взял в руки один из пулеметов, принялся рассматривать оружие, прищурив глаза. «К модификации готовиться». Понял я. Долго ещё до постановки маскировочного поля, обратился я к декану. 15 минут. Оставшееся время провели в молчании. Старик снова ушёл в нирвану, Шибер встав с кровати, оккупировал стол. Разложил на нём оружие и модификаторы, но к работе не приступал. Очевидно, ждал установки маскировочного поля, так как иногда его работа производит довольно много шума и ярких вспышек. По прошествии установленного времени по пространству прошла рябь. И я вдруг ощутил, как декан расслабился. Он не сказал об этом напрямую, из него не вылетел вздох облегчения, он вообще был недвижим. Но я четко каким-то шестым, седьмым, или еще система ведает, каким чувством уловил это. Расширение параметров чуйки. Хотя с чего бы. Она ведь не привязана к моим характеристикам. Или привязана. Я за последние несколько часов вырос в ментальной силе просто на огромную величину. И вот тут сразу же новое свойство. Совпадение? Можно шуметь. Тоже уловивший ряд по пространству, осведомился Шибер. Да. Коротко отозвался Дикан. Тогда у меня два вопроса. Первый, куда ты собираешься вести нас дальше? И второй, через сколько мы выдвигаемся? Я тебя огорчу, но в этом самом месте наши пути расходятся, а задача у всех, Дикан. Я с вами договаривался только о двух делах они выполнены. Дальше каждый идёт своей дорогой. Ясно. Ожидаем претензий нет. Здрыг вполне нормально отреагировал на слова старика. Тогда подскажи, куда нам двигаться дальше? Зависит от того, что вы хотите. Укрыться на неделю, как планировали, или попробовать ещё немного прокачаться. А совместить нельзя, это уже я устрял в беседу. Можно, кивнул старик. Подошёл к столу и присел за него, достал обычную ручку и блокнот. После чего схематично нарисовал уже виденную мной карту, ту, что изобразил на столе ресторана Шибер. Только это была более детализированная и правильная, что ли. Пятнашка, мост, кластеры, что мы прошли, серость. Ещё про кластеры, где успели побывать. Мы вот здесь, старик ткнул пальцем на кластер в середине листка. Вот здесь он ткнул на границу нашего кластера на западе граница региона». «Гребаные шишки! Как такое возможно?» — не выдержал, воскликнул Шибер. «На границе не бывает безопасных зон. Сколько тут до нее? Километров десять?» «Почти восемь». В своей спокойной манере отозвался декан. «Но так же не бывает. Я думал, до границы еще километров тридцать, не меньше». Почти простановал здоровяк. Мы убили стаю, закрывавшую проход. На ее место пришла другая немного сместив распределение зон влияния в данном секторе, поэтому образовался небольшой коридор без власти, в котором мы сейчас и находимся. Не заполнен он будет недолго. Сутки, может, двое, не больше. Если хотите пройти границу, то делать это необходимо прямо сейчас. Через сутки будет поздно. Ты почему не с нами, резко бросил Шибер. Мне необходимо не только пройти границу, но и выжить, чтобы проследовать дальше. «Один я это смогу. Вместе с вами вероятность такого события стремится к нулю». И «Еще и тихушник», — сам себе кивнул здоровяк. «Черт, и что же выбрать?» «Мне поясни, в чем вопрос». Снова влез я. «Перейдем к границу, бонуса ухабнем. Нормально так прилетит. Не так, чтобы совсем по макушку ништяками закидают, не тот случай. Слишком легко идем. Но прибавка будет приличная». Только вот, даже если мы идём сейчас, никто гарантии не даст, что мы точно дойдём. Второй вариант это остаться здесь. У нас будут относительно спокойные сутки, а это два приёма трофеев в Синица или Журавль. Сечерж. Я бы рискнул. Высказал я свою точку зрения. Что ты на всю голову ушибленный, это я уже понял. Я и сам за прорыв. Декан, можешь хоть чем-то помочь? Могу немного рассказать, что ждёт сразу за границей. Давай, не томи, поторопил здоровяк. Там каскад городов-миллионников. Кластеры маленькие, и на каждом свой город. Что это значит, знал даже я. Миллионны заражённых. По факту их окажется меньше, но скорее всего, не намного. Идеальная кормовая база для взращивания высокоуровневых мутантов. Сколько там может обитателей ледников? Сотня, две? А сколько там может быть альф? десяток два. Цоваться туда просто не зачем. Какой в этом смысл? Тамар меня не пройдёт ни то, что мы. Нашим легче, спокойно заявил внезапно успокоившийся Шиббер. У мой взгляд Красноречива потребовал объяснения данного высказывания, и здоровяк ухмыльнувшись бородой, не зашёл до объяснений. Так всё один к одному. У нас осталось не так много уксуса, спирта и сахара. Всё в машине осталось, что по этому безглазмому ублюдку в его аду икалось. Так что максимум на что мы можем рассчитывать, оставаясь здесь. Это на двойной приём трофеев. И там за границей мы улетим на перезагрузку раньше, чем, скажем, мама. Так что надеяться и тем более стараться пересечь границу и после этого где-нибудь укрыться не стоит и пытаться. Так что просто пересекаем с со спокойной совестью, улетаем на респ. Сумборное объяснение, но логика в нём есть. Выразил своё мнение декан. А то Шиберов выпятил грудь колесом, показывая всем виртуальное ордена за заслуги перед отечеством на неби стратегического планирования. Тогда собираемся и выдвигаемся. Я посмотрел на напарника, но тот лишь отрицательно покачал головой. Пока институтский господин не покинул нас грешных и не уволок с собой такие чудные игрушки, что он нам выдавал, он покатал в ладони чёрный кристалл, который неведомым образом влиял на его навыки кузнеца. Надо опять интегрировать модификаторы во все наши стволы. А для чего? Мы же его и вовсё равно не будем. Смысла же в этом нет никакого, или я опять чего-то недопонимаю? Ага. Очень шаркалобнулся Шибер. В этом его ага, без особого труда читалось нуп-нупский и салага. И ещё много подобного рода эпитетов. Интересный всё же психопортрет у этого бардача. И есть в нём очень многое из детства. Его максимализм непосредственно из желания жить только здесь и сейчас. И в то же время это суровый, битый жизнью мужик, открыто смотрящий в лицо самой смерти. Может, ты я таким стану? Что происходит с психикой человека, когда ты переживаешь смерть? Если она быстрая, практически мгновенная, то, наверное, особых изменений нет. А если обстоятельства раз за разом складываются так, что перед очередной перезагрузкой тело и мозг бесконечно страдают. Что получится в итоге? Ответ 1. Всё что угодно. Мозг, чтобы сохранить личность, может придумать такие выкрутасы, что и консилиумы мозгоправов не разобрать. А ещё вдобавок к этому всему надо прибавить бесконечный выброс стрессовых гормонов в кровь организма, от которого мозг тоже потихоньку съезжает. От такого каждый спасается как может. Алкоголь и потаны это первое, что можно найти в каждом стабе, потому как это не приехать а паровой клапан до психики. Чего завис? Шибер помахал перед моим лицом рукой. Не напрягай извилины, сам расскажу. Там просто всё. Каждый раз, как я занимаюсь модифицированием или чем-то подобным, я качаю своё умение. Вот так-то. Поэтому-то мы задержимся ещё на часок. Столько времени я могу себе позволить, но не больше. На секунду задумавшись, выдал Дикан. Шибер кивнул и занялся делом. Даже с этим кристаллом, что являлся аккумулятором его сил, дела быстро не делались. Кристаллу тоже нужна была перезарядка, да и ёмкостью он был не особо большой, как мне пояснили. Я же, с сожалению, вытащил амулет с фигуркой Скоробея, покрутил его в руках. Расставаться с такой игрушкой не хотелось совершенно, где ещё такую найдёшь? Поэтому решился поговорить с деканом о его продаже. «Вы сможете мне его продать?» – напрямик спросил я у старика. Он же не привязан, и это значит, что вы его недавно где-то нашли. Я прав. Пять великих модификаторов и три черные жемчужины. Назвал свою цену дикам. Шибер, стоящий рядом и слушавший нашу беседу, присвистнул. Ну да, если говорить ценовыми категориями, то выходило где-то 280 тысяч. Дорого. Нет, не так. Чертовски дорого. Но тот, чья жизнь зависит от маны, имея такую сумму на руках, готов платить и больше. Без каких-либо разговоров и торгов я вытащил требуемый для обмена товар на стол. "Он твой", кивнул декан, забирая модификаторы и жемчужины. "Шуйбер, для тебя есть работа". Я бодро положил перед ним амулет и оставшиеся у меня 11 великих модификаторов. Здравяк кивнул и по часам бороду стал тыкать пальцем в амулет, что-то шепча себе под нос. После чего достал парочку своих модификаторов и сравнил их свойства с моими. Кмакнул ниизвестно чему и снова убрал. А после мы все вместе подумали, что конкретно делать из амулета. Линию партии я озвучил, и на обсуждение времени много не ушло. Ещё минут 15 работы кузнеца, и мне в руки передали уже привязанный ко мне предмет. Амулет верховного шамана Хашумата, лидера племени Атлаев, Скорбей. Найден в грабнице на чёрной территории. Усиления отсутствует. Пророритет бывших На предмет можно гарантированно установить 4 модификатора с шансом 85% может пройти установка пятого модификатора. На предмете установлено 6 модификаторов. Интегрированные модификаторы: Центр ментальной силы, Центр ловкости, Центр скорости, Центр духовного обогащения, Центр реакции, Центр выносливости. Свойства модификации. Увеличение основной характеристики ментальная сила на 20 уровней. Увеличение основной характеристики ловкость на 20 уровней. Увеличение основной характеристики скорость на 17 уровней. Увеличение дополнительной характеристики реакция на 18 уровней. Увеличение дополнительной характеристики выносливость на 20 уровней. Увеличение регенерации шкалы духа континента на 0,3 единицы в минуту. Открытое свойство. Увеличение шкалы духа континента на 150 единиц. Регенерация шкалы духа континента увеличена на 54 единицы в час. Ёмкость аккумулятора виртуальной шкалы духа континента 200 единиц. Скрытые свойства. Взор шамана позволяет вам замечать невидимое и скрытое от глаз. Напрямую зависит от основной характеристики ментальная сила. Предмет привязан к кукуши владельц Метис. Владелец дал предмету имя Скарабей. Когда амулет примастился у меня на шее и прошла так называемая интеграция его свойств в мой организм, меня снова шатнуло, и я, не удержавшись, упал на пол. Да что такое? Попытался встать, но получилось только на четвереньки. Шибер подорвался мне на помощь, но был остановлен окриком декана. Пусть он сам. В течение минуты я пытался обоздоять непослушный организм, и наконец у меня это получилось. Встал, прошёл вперёд, потом назад. Пару раз присел, немного подпрыгнул. Вроде бы все в норме. Но что за дела такие со мной творятся? Метис. Обратился ко мне декан, когда я присел к столу. Скажи мне свои общие значения характеристик и прибавку от бафа. В ответ я лишь насупился, не имея никакого желания отвечать на столь интимный вопрос. Мои статы — это мои статы, и разглашать их, и уж тем более умение, мне претило. Я просто хочу помочь. Поняв мои мысли, завел старик. Меня ты вряд ли когда-либо еще увидишь. Мой путь лежит далеко отсюда, и возвращаться я не намерен. Так что, если не хочешь, чтобы такое и вред с тобой случалось, то советую довериться мне. Ты это... Немного стушевавшись, пробасил здоровяк. Расскажи ему. Ненормально это, когда так колбасит. Я такого не видел никогда. Уж всякого дерьма я много повидал. Вы тут пока лягайте, а я немного за округой присмотрю. И он взял оружие и вышел на лестницу, ведущую наверх. Немного поразмыслив, я нашёл доводы декана вполне приемлемыми и показал свои статы. Минут 5 он изучал их, после чего снова спросил: "Баф на сколько характеристик?" "3. Неплохо. И как я понимаю, увеличиваешь ты ловкость, скорость и реакцию?" "Да, всё так и есть. На сколько процентов?" После его слова пришлось лезть в интерфейс и смотреть обновлённые показатели. Прибавка от амулета на ментальную силу повысила ее на 12 уровней. Ничего, так прибавочка образовалась. Я озвучил получившуюся цифру декану. «Плохо», – огорошил меня своим вердиктом декан. И, не дожидаясь моих вопросов, продолжил. «Континент любит пошутить. С тобой же он и вовсе поступил очень иронично. Ты слишком быстро растешь в характеристиках. Такое бывает, и почти всегда это болезненно сказывается на таких спринтерах». Твои небольшие недомогания сейчас лишь следствие встраиваемых в твое тело коэффициентов характеристик. Это пройдет дней за пять максимум. Проблема тут в другом. Как я тебе говорил, без прокачки выносливости и силы тебе не включить скоростные характеристики. Если ты применишь ускорение сейчас, то попросту умрешь. Слова дикана не вызвали во мне волну недоверия или еще чего-то подобного. Я и сам это, если и не знал, то предполагал. Что ни говори, новая круг не игра. Нельзя вот так просто взять, прибавить пару цифр в статы и стать королём горы. Ускорение организма совсем никак не включить. Ты не клакстоппер, чтобы в состоянии ускорения быть в защитном поле. Запредельные нагрузки поломают кости, а мышцы вместе со связками просто разорвутся. Но, как мне думается, при приближении к значениям, указанным системой, вполне возможно кратковременное усиление. Организм от нагрузок не лопнет. Так, может, пару растяжений получишь и связки на ногах порвёшь. Весёлая перспектива, я поморщился. Выход только один качать выносливость и силу. В первую очередь выносливость, а потом силу. Цифр я тебе не назову, но ориентировочно первый раз попробуй ускорение, когда дойдёшь до сотого уровня выносливости. Я про общий уровень, естественно. Не качать ментальную силу, тяжело протянул я. Это само собой. Идеальный вариант остановить рост всех характеристик, кроме выносливости и силы. Но это утопия, и так точно не будет. Хотя один из вариантов решения у тебя уже есть. Великое коварство выносливости. Понял я, о чём ведёт речь декан. Одной из свойств, что мог рандомно выдавать великий модификатор, заключалось в том, что до 75% очков опыта, которые начислялись в бою, переходили на прогресс характеристики выносливость. Не особо сильно хотелось устанавливать именно такую модификацию на своё будущее огнестрельное оружие, но похоже, иного выбора у меня просто не будет. Я понял деканный. Спасибо вам. Не за что, скуп тот сбался старик. Завиши, бера, я через полчаса ухожу. Я позвал здоровяка и передал ему слова старика о его скором уходе. Тот понятливо кивнул и взялся за перестройку нашего вооружения. Исходя из последних событий, я попросил установить на мой пулемёт нужную мне модификацию. Пусть и не 75% от всего половины, но и это очень даже неплохо. Второй модификацией попросил увеличить бронепробитие, что Шибер и сделал. После чего Здравяк принялся со свой пулемёт. Было приятно с вами познакомиться, попрощался с нами Декан после того, как Шибер вернул ему чёрный кристалл. Может, увидимся ещё, пожал ему руку Шибер. Спасибо. Ещё раз искренне поблагодарил я старика, тоже пожимая ему руку. Развернувшись, декан поднялся по лестнице и в процессе этого подъёма просто испарился, превратившись в невидимку. А ещё через одну секунду я увидел его вновь. Не совсем отчётливо лишь контур немного преломляющегося света, но увидел. Это сработало скрытое свойство моего амулета, завязанное на мою ментальную силу, а у меня она просто запредельная. Вот и смог разбледеть невидимку. Мы, когда выступаем, оставшись вдвоём, поинтересовался я у напарника: "Через 5 1/2 часов ночью? Зачем?" "Хочу ещё одну порцию трофеев принять до начала свистопляски", с детской непосредственностью заявил здоровяк.